Интерлюдия. Российская империя. Екатерина II. Российская императрица Екатерина Алексеевна с утра находилась в скверном настроении. И имелась причина такой раздражительности. В восточной части империи вспыхнуло восстание Черни еще осенью прошлого года, а нынче уже март на дворе следующего 1774 года. В начале мятежа уральских казаков Она не восприняла серьезно эти события. Тем более пару лет назад в Яицком городке казачки бунтовали, но их достаточно быстро успокоили. Какое все же неблагодарное семя. Никакой доброй воли своей государыни не понимают. Не хотят по-хорошему, будет по-плохому, пробормотала Екатерина, стукнув веером по своей ладошке от досады. Императрица прошлась по кабинету, посмотрела на стол с документами. «Надо просмотреть все бумаги до обеда». В обед вернется Григорий Потемкин, а она по нему соскучилась, пока он ездил в Тулу. Екатерина позвонила в колокольчик. Появилась служанка, и императрица потребовала кофе и что-нибудь сладкое. Поедание пирожного или сладких конфет всегда поднимает ей настроение. Екатерина Алексеевна вновь задумалась о недавних событиях, как только ей принесли кофе. В начале осени к ней прибежал Шишковский. Вид у него был встревоженный. Екатерина в тот день гуляла по парку. «Степан Иванович, выглядишь так, будто черти на тебе ездили». Императрица три раза сплюнула и перекрестилась. «Не гневайся, матушка! Казаки, чтобы им пусто было! Вот ей-ей, черти и есть! Вновь бунтуют на Южном Урале!» Выдохнул Шишковский, понимая, что его сообщения хорошего настроения государыне не добавит. «Ну так свяжись с Петром Никитичем Кречетниковым. Он губернатор. Вот и пусть решает проблему. А то я ему быстро найду место в ссылке», — ответила Екатерина. «Матушка государыня, тут такое дело», — начал говорить Шишковский, но замолчал. «Ну чего как девка в брачную ночь мнешься? Говори уже, чем еще хочешь меня огорчить?» Да не тяни ради всех святых, проявила нетерпение императрица. Мало того, что казаки бунтуют, объявился один вор и бродяга Емелько Пугачев. Объявил себя Петром Третьим, дескать, не помер истинный государь, а лишь бежал от подлой жены и гвардейцев-предателей. Вокруг него собираются не только казаки, но и крестьяне, башкиры и калмыки. А подлец Емелько всем обещает дать свободу, а тебя с трона пинком прогнать. глупый народ верит — осторожно произнес Шишковский, поклонившись, чтобы уменьшить гнев Екатерины. «Да неужели? Кто же верит в эту глупость? Тем более отпиши Кречетникову. Пусть из Саратова и Оренбурга гарнизоны подтянет и разгонит эту шайку воров. Емелю Погачева ко мне живым доставить. В том воля моя!» — строго произнесла Екатерина II. После того разговора прошло три месяца. Астраханский губернатор Кречетников выслал полк солдат в Яицкий городок, но там казаков не было. По словам свидетелей, казаки ушли куда-то на восток. Генерал-майор Кречетников вернулся в Астрахань. Перед самым Новым годом, когда столица готовилась к празднику, прибыл гонец от Петра Никитича Кречетникова, которого успел перехватить Шишковский. Степан Иванович решил сам донести тревожную весть до императрицы. «Матушка государыня, я вновь к тебе с тревожными новостями». Кречетников бунт не погасил. Более того, бунтовщики взяли Гурьев и Яицкий городок. Всех верных казаков тебе побили. Взятием Яицкого городка командовал войсковой старшина Михаил Прокофьевич Толкачев. Он перешел на сторону Пугачева. Гурьев брал некий мятежный казак Андрей Овчинников. Его избрали походным атаманом на казачьем круге. Мятежники двинулись на Оренбург. К ним навстречу выдвинул казачьи отряды губернатор Оренбурга Иван Андреевич Рейнсдорб. Но казаки перешли на сторону Пугачева. Сам Рейнсдорб сел в осаде в Оренбурге. На сегодня пока неизвестно, что с Оренбургом, докладывал Шишковский. Как уже говорилось ранее, Екатерина дурочкой не была, обладала острым и изворотливым умом. Она быстро сообразила, что надо отправлять на подавление мятежа регулярную армию. «А что с гарнизонами в Казани?» – спросила Екатерина у своего шефа тайной экспедиции. «Генерал-майор кар Василий Алексеевич собрал армию в количестве корпуса и выступил на подавление мятежников еще осенью из Казани». Но в его отрядах было много калмыков, татар и башкир, которые тут же перешли на сторону Пугачева. Сам генерал-майор кар был вынужден отступить, хотя бой дал, но безуспешно. Он сейчас в Казани. Екатерина молчала, размышляя в голове, кого бы послать на подавление мятежа. Наконец лицо ее просветлело. «Отправлю Бибикова Александра Ильича». Он с конфедератами успешно воевал, так что должен справиться, озвучила свое решение Екатерина II. Но пока армия под командованием генерал-аншефа Бибикова двигалась в районе мятежников, пугачевцы взяли Оренбург. Губернатор Оренбурга, генерал-поручик Рейнсдорп, погиб при взятии города мятежниками. К весне мятежные войска захватили Пермь, Красноуфимск, подошли к Екатеринбургу а на Западе достаточно близко подошли к Казани, сразу после сражений с армией Бибикова. Сам генерал-аншеф Бибиков с остатками армии отошел к Москве. Вот и волновалась императрица Екатерина Алексеевна, что мятеж слишком затянулся. Потемкин ездил в Тулу настроить местные власти на всю серьезность положения. Екатерина не хотела отпускать Потемкина, хоть он и просился возглавить армию для уничтожения восстания Пугачева. Генерал-аншеф Румянцев находится в Крыму со своей армией. Снимать оттуда войска было бы непростительной глупостью. Кто знает этих турок? Вдруг они задумают вернуть себе полуостров обратно? Панин вернулся в столицу. Командующим армией на юго-западе остался генерал-аншеф Голицын. Но его тоже снимать с места нельзя. В Болгарии и Румынии еще достаточно много войск Османской империи. Огонять границы очень небезопасно. Встал вопрос: что делать? Отпускать Потёмкина не хотелось от слова совсем. Своевременно появился Григорий Орлов. Он предложил возглавить армию, которую наберут в городах европейской части России. За весну планировалось сформировать армию и постараться к лету подойти на помощь Казани. Екатерина Алексеевна очень надеялась, что Казань до этого времени продержится. Через посла Панамы Екатерина II отправила письмо Суворову с требованием немедленно вернуться в Россию.